часть вторая. Нет иных законов, кроме этих. Заповеди женица. Первое. убивай. Вторая: да не владеет тобой вмиг убийство, предубеждённость нетерпимость или злоба. Третья. Даруй иммунитет сроком на год тем, кого возлюбили люди, приемлющие твой приход, а также тем, кого сочтешь достойными. Четвёртая. Убивай тех, кого возлюбили люди, чинящие тебе препятствия. 5 Служи человечеству всей своей жизнью, и семья твоя Обретет иммунитет в возмещение жертвы твоей пока жив ты шестая жизнь твоя дела и слова дослужат да примером седьмая да не пойдёт от руки твоей ни один жнец исключая тебя самого восьмая не взыскуй никаких владений земных исключая мантии и кольца девятая Да не будет у тебя ни супруга, ни потомства. 10. Нет для тебя иных законов, кроме этих. Раз в год я соблюдаю пост и размышляю над заповедями. По правде говоря, я размышляю над ними ежедневно, но раз в год я позволяю им быть моей единственной поддержкой. Их простота гениальна до того, как появилось гипероблако. Правительства имели конституции и массивные своды законов, о которых велись нескончаемые споры, по поводу которых сомневались, которыми манипулировали. Из-за различных интерпретаций какой-нибудь доктрины велись войны. Раньше моя наивность заставляла меня полагать, что простота заповедей жнеца делает их непроницаемыми для изучения. С какой стороны не подступись? Выглядят они совершенно одинаково. На протяжении многих лет меня восхищает и ужасает податливость и эластичность заповедей. То, что мы, жнецы, пытаемся оправдать, то, что мы извиняем. В пору моей юности еще существовали жнецы, бывшие современниками заповедей. Никого из них уже нет в живых. Все они исполнили заповедь 7. Жаль, мне не пришло в голову спросить, откуда пошли заповеди? Каждая из них. Кто и как принимал решение по их воплощению в слова? Существовали ли какие-нибудь отвергнутые заповеди в черновике, пока окончательный вариант не был начертан на камне? И почему их десять? Из всех заповедей дольше всего я размышляю над десятой. Потому что желание встать над законом неизбежно приводит человека к катастрофе. Из журнала Женеца Кюри.